Глава седьмая. На полигоне о нас уже было известно. Как только мы подошли к вахте и представились, к нам вышел потянутый офицер с нашивками лейтенанта. Сообщил, что нас ждут, и проводил к раздевалкам. И мне и Грэгу выдали знакомые черные комбинезоны. Я оделась сама. Грегорену лейтенант объяснил, как застегнуть комбез, и как только мы переоделись, отвел нас к инструктору. И им оказался высоченный шкаф. Ой, то есть орк. Высоченный, огроменный, мускулистый. «Приветствую вас, леди, лорд. Меня зовут Рикар. Около часа назад позвонил капитан Травис и сообщил, что вы поступаете ко мне». пробасил он, рассматривая нас. «Доброе утро, Рикар. На время тренировок можно просто по имени. Я Иржина, он грек Полагаю, вы сначала посмотрите, на что мы способны?» Мужчина кивнул, а я продолжила. «Отлично. Тогда сегодня мы занимаемся, как вы скажете. Потом у нас будет перерыв на несколько дней, пока мы окончательно не вернемся в столицу. И заниматься в отъезде мы будем тем, чем вы скажете. Бегать или еще что, ну и нормативы нам напишите. А через неделю приступим к тренировкам на регулярной основе». «Собака будет с вами», — указал орк подбородком на мою гончую. «Да, Рикар». Она мой личный телохранитель и везде со мной. Надеюсь, она не нагадит на площадке? Ни в коем случае. Руби очень умная. Кстати, а у вас нет специалистов, которые могли бы и ее натаскивать? Почему уже нет? Все у нас есть. Даже демоны смогут выдрессировать, если понадобится. Я хмыкнула и подмигнула Руби. Вот как раз такого специалиста по дрессуре демонов нам и нужно. Если вас не затруднит, договоритесь с ним, и через неделю можно было бы приступить. С капитаном Трависом или лордом Дальтехой я переговорю, чтобы они дали официальное распоряжение, если это нужно. А пока ведите нас, Рикар. Ну, что сказать, следующие два часа я наслаждалась, Руби балдела, Грег страдал, а наши временные телохранители делали ставки, если судить по тому, как они периодически хлопали друг друга по рукам. Рикар подошел к делу ответственно, и начали мы с братом с пробежки. Я предупредила инструктора, что Грегориан будет начинать с нуля, поэтому не стоит давать ему сразу большие нагрузки, а я после трехмесячного перерыва, но мое тело еще не все забыло. Исходя из этого, Орк и назначал нам нормативы. Мы бегали, прыгали, кувыркались, отжимались, приседали. К концу тренировки братец уже даже скулить не мог и был мокрый, как лягушка. Зато моя гончая пришла в восторг от всего происходящего. Наконец Рикарс милостивился, записал что-то в своем линкере отпустил нас в бассейн. На сегодня там полноценной тренировки не планировалось, только релаксация, чтобы снять усталость с мышц. А вот позднее... Но про позднее Грег даже слушать не стал, сделал мне зверские глаза и похромал в раздевалку а я задержалась на пару минут с нашим инструктором. «Итак, ржина резюмировал мужчина, проводив взглядом подволакивающего ноги Грега, «у вас весьма и весьма неплохая подготовка для девушки. Я приятно удивлен. Что касается лорда Грегориона, ему придется трудно». «Да, я знаю. Но надо ведь с чего-то начинать. Сразу могу сказать, ему совсем не дается фехтование». «Так что, когда вы будете нам подбирать тренировки с оружием, учитывайте это. Я тоже ни разу не мечник, но неплохо обращаюсь с метательным оружием и хотела бы продолжить тренировки именно в этой области. Возможно, Грегу это тоже удастся». «Посмотрим», — согласился орк. «И еще меня интересуют уроки боевых искусств. С поправкой на женский пол, разумеется». «Не сразу, конечно». — Сначала немного войду в форму. Кое-что я умею, но с удовольствием поучусь новому. Рикар задумчиво почесал затылок, окинул меня заинтересованным взглядом. — Вы меня заинтриговали, ржина Для высокородной аристократки у вас весьма необычная подготовка и увлечение. Да и результаты на хорошем уровне. Похоже, вы не один год посвятили этому. Я дёрнула плечом, предпочитая не отвечать на вопрос. «Договорились», — понял он моё нежелание развивать эту тему. «Когда выйдете из бассейна, я отдам программу на следующую неделю для вас и лорда Грегориана. А как вернётесь в Колпиад, звоните, составим график тренировок». Записав в линкер номер икара я пошла в бассейн к Грегу. «Убить тебя мало, сестричка!» Ядовито произнес парень, когда я подплыла к нему. — Это точно. Мало. — согласилась я и брызнула в него веером капель. — Я ведь сейчас даже из воды сам не вылезу. Будете меня с Руби выволакивать. Грегориан шумно вздохнул и перевернулся на спину. — Зато тебя сегодня лорд Дагорн пожалеет. Не поддалась я на его бурчание. — А через годик настоящим человеком станешь. «Я никогда не стану настоящим человеком, Иржик», — криво улыбнулся он. «Слишком много крови эльфов. Я же тебе говорил. Не в таком объеме, как у дяди, он все-таки из прямой императорской ветви, но все равно много». Спустя какое-то время я выпустила грего у его дома и проводила взглядом. Брат еле шел, хромал на обе ноги и старался не делать резких движений. «Бедолага. Надо посоветовать ему сходить в купальню во дворце. Пусть ему там массаж сделают. Жалко его, конечно, но нужно же с чего-то начинать. А сам он этого никогда не сделает. Есть такая порода людей, которые постоянно откладывают все дела на потом и только рассуждают. Вот с завтрашнего дня я обязательно... Наступает завтра, послезавтра, проходит неделя... Но они все время чем-то заняты или им лень, и дело так и не трогается с мертвой точки. Вот грег как раз из них. Таким людям нужен кто-то рядом, тот, кто будет их пинать и направлять в нужную сторону, пока они сами не втянутся. Будем считать, что Грэгорю оно повезло, у него есть я. Покачав головой, я уехала домой, а спустя положенное время подъехала к императорскому дворцу. С братом и эльфами мы уже созвонились и договорились, что все добираемся по отдельности, встретимся в холле и вместе пойдем в кабинет Его Величества. Когда я вошла, андрей Эрик и Арман уже ждали. Мы поздоровались, но узнать друг у друга подробности вчерашнего дня не успели. Прибыли Грег, Лорд Эларил, Гастен и Лалин. — Грег, что с тобой? — осторожно спросил Арман, глядя, как мой братец двигается. «Это после вчерашнего?» «Если бы...» — огрызнулся Грегориан. «Это после сегодняшнего. Вот эта кошмарная особа затащила меня с утра пораньше на тренировку, а инструктор укатал до состояния полного нестояния. Думал, придется до машины ползком добираться». Я спрятала улыбку и сделал вид, словно не заметил указывающего на меня гневного перста брата и удивленных взглядов окружающих. «Где это вас тренировали? Вроде в тренажерных залах, так посетителей не доводят», — осторожно поинтересовался Эрик. «Это какой-то элитный клуб? Нас туда примут? Я тоже хочу нормально заниматься, чтобы с полноценной нагрузкой и потом была бы видна отдача». «О, да», — ехидно ответил Грег. «Это сверхэлитный клуб. Императорский полигон для военных» а инструктор — мордоворот, который доводит воинов элитных войск до состояния боевых машин. Придворный маг закашлялся от смеха и отошел в сторону. А реакцию эльфов можно было выразить одним коротким словом — шок. Продолжить разговор не удалось, так как к нам подошел секретарь императора, поприветствовал и сообщил, что его величество нас уже ожидает. Через несколько минут, весьма долгих минут, Так как Грегориан еле ковылял, мы вошли в комнату переговоров, где нас ждали император и Себастьян, сидевшие за столом и просматривавшие какие-то бумаги. После того, как мы поздоровались, владыка жестом предложил нам рассаживаться и с большим интересом пронаблюдал за Грегом, который двигался словно деревянный, одойдя до стула, буквально упал на него. «Грегориан, можно узнать, что такое с тобой случилось?» Поинтересовался лорд Дагорну своего племянника. — Вроде вчера ты выглядел вполне нормально, да и лекарь залечил все царапины и порезы. — У меня случился орк Рикар. — Слышали о таком? Он меня с самого утра пытал. — Рикар? — засмеялся император. — Замечательный в своей области специалист. Конечно же, я его знаю. — Надеюсь, он наконец-то сделает из тебя человека. Только я не понял, каким образом ты у него оказался. Я скромно потупила глазки и расправила складки на юбке, делая вид, что не вижу, как кусает губы, чтобы не рассмеяться лорд Элорил, и какими глазами смотрят на меня император и его младший брат. — Да видите ли, есть у меня сестра. — Названная. — Многозначительно произнес Грег и сделал паузу а у нее есть характер. — Это точно. У твоей названной сестры характер есть, — хмыкнул его величество. — Да, скоро у меня, благодаря ее характеру, появятся мышцы. Она меня подняла ни свет ни заря и утащила на полигон. — Тренироваться. Последнее слово сопровождалось тяжелым вздохом. Боковым зрением я увидела, как Грегориан поднял руку, согнул ее в локти и попытался напрячь бицепс. Бицепс после утреннего надругательства напрягаться отказывался. Рука парня тряслась, но присутствующие шутку оценили. Придворный маг все-таки не выдержал и рассмеялся. — Похвально! — заговорил, наконец, император. — Хотя несколько удивляет выбор места для занятий. Ты знал? Задал он вопрос своему младшему брату. Капитан Травис с утра звонил. Доложил, что Иржина спрашивала разрешения тренироваться на Императорском полигоне. «Только я не думал, что они сразу же поедут, полагал, что это на будущее», — ответил Себастьян. «Ясно. Ну что ж, а теперь, дорогие мои, я готов выслушать ваш рассказ обо всем, что вчера произошло». «Кто начнет?» Император обвел нас взглядом. Желающих не было. Эльфики смотрели в пол, Грег закатил глаза и изображал из себя умирающего лебедя. Руби весело скалилась, Гастен и Лалин застыли деревянными идолами, а я разглядывала подол юбки. «Пылинки они ведь такие интересные!» «Понятно», — усмехнулся его величество. В таком случае первое дадим слово леди. Иржина. Ну, что такое-то? Опять я. Чуть что, сразу я. Вслух я этого, конечно же, не сказала, но посмотрела на Андрея Эрика весьма красноречиво. Ну, понимаете, ваше величество, мы на днях познакомились с Арманом Андрея Эриком. Познакомились, значит, посидели в таверне и договорились встретиться на следующий день в городе. И встретились. Вчера. А они сказали, что нашли какое-то интересное место и готовы нам его показать. И мы пошли смотреть. Шли мы, шли долго, а потом пришли. Там оказалась дверь, красивая такая, резная. Мы ее открыли и вошли. Попали в пещеру, точнее, в усыпальницу. Там до самого потолка множество саркофагов по стенам и еще некоторое количество саркофагов на полу. Те, которые на полу, очень богатые и очень древние. Вот, мы там походили, посмотрели. — Иржина, нельзя ближе к делу? — перебил меня Себастьян. — Можно, — обрадовалась я. Прямо из усыпальницы мы провалились под пол. Там была еще одна пещера, и из нее вел только один выход. Мы и пошли. Шли мы, шли. И тогда немного ползали или прыгали, потому что в тоннеле оказалось довольно много ловушек. Но мы все их преодолели почти без ущерба для здоровья. А потом пришли к летучим мышкам. Территорию нам с ними поделить не удалось, поэтому они нас покусали, поцарапали и э, немного нагадили на нас. А мы их пожгли, порубили и частично поубивали. Оттуда выбрались и снова пошли. Дошли до пещеры, спадающей по отвесной стене водой. Горькой. Пить ее было нельзя. Вскарабкались по стене наверх, отдохнули, еще немного вскарабкались, но уже по канату. А потом упали в море. «Это все?» В голосе его величества звучала явная издевка. «Почти». Пока мы шли, еще привидение встретили. Оно нам приказало снова явиться в усыпальницу и вернуть на место меч. Вот тот, который у Грэга. Привидение было не очень дружелюбным, но вреда нам не причинило. Грегориан назначен хранителем оружия до момента, пока оно не вернется в усыпальницу. А я тоже хранительницей, немножко. Я должна помочь Грэгу пройти туда. — А как у тебя в руках оказалось это оружие? Задал следующий вопрос лорд Дагорн. «Никак. Я его не держала в руках. А как оно оказалось у парней, это пусть они сами рассказывают». Невинно поморгала я. «Главное не лгать императору. Я и не вру ни в одном слове. Но и закладывать ушастых олохов не собираюсь. Захотят сдаться, пусть делают это сами. А я не намерена портить себе репутацию. Мне в этой империи еще жить и жить». «Гастен, Лалин, вам есть что добавить к рассказу леди Иржины?» — строго спросил наших телохранителей император. «Никак нет, ваше императорское величество», — четко ответил Гастен. «Мы шли...» «Это я уже понял. А также немного прыгали и ползали. Что еще?» «С мышами воевали. Я был в тандеме с леди» а Лалин замыкающим и прикрывал лордов Грегориана и Армана. — Лалин, это так? — Так точно, ваше императорское величество, я был замыкающим. Во время прогулки, как уже сообщил Гастен, он прикрывал леди Ржину, а я лорда Грегориана, — отрапортовал парень. — Спелись, голубчики, — поморщился лорд Дагорн. — Меч к вам как попал? Ответом императору была многозначительная тишина желающих признаваться не нашлось. — Грегориан, как у тебя оказался этот древний меч? Отвечай! — не выдержал владыка. — Ко мне он попал от Андре, — честно признался братец. — И зачем он тебе понадобился? — Потому что это опасный магический предмет, и он плохо влияет на тех, кто его касается. Мы отобрали его у Андре, так как меч начал на него влиять, и Андре стал... «Неадекватен», — печально ответил Грег, состроив при этом такое страдальческое лицо, словно ему трудно произносить каждое слово. «Лорд Андре, как у вас в руках оказался этот меч?» Поняв, что от меня и Грега связанного ответа не получить, его величество переключился на княжича. «Из саркофага, ваше императорское величество», — покаялся парень. — А как он из саркофага попал к вам в руки? — Я его вынул оттуда, а потом мы провалились под пол. Вероятно, сработала древняя ловушка, — ответил старший княжич, не вдаваясь в подробности. — Но это и понятно. Кому же хочется неприятностей? Его Величество долго хранил молчание, разглядывая нас всех по очереди. Себастьян тоже молчал но периодически я ловила на себе его виноватый взгляд. «Все с вами ясно», — наконец заговорил его величество. «Значит так. Гастен и Лалин, раз уж вы оказались так преданы объектам охраны, приписывайтесь к ним на постоянной основе. Преданность — хорошее качество, да и сработались вы уже, как я вижу». — Гастейн, головой мне отвечаешь за леди Иржину. — Так точно, ваше императорское величество! — гаркнул мой телохранитель и ответил поклон. Но, судя по довольному выражению глаз, его этот приказ совершенно не расстроил. — Лолин, ты отвечаешь мне за лорда Грегориана. — Так точно, ваше императорское величество! Лолин был не так рад, но ответил без промедления. — Приказ есть приказ! — Грегориан, Иржина уже взяла над тобой шефство, и это хорошо. С этой минуты полигона тренировки — это часть твоего постоянного образа жизни. С Рекаром я лично поговорю, и пощады не жди. А еще... Чтобы у тебя было поменьше дури в голове, как только вернешься с моря, получишь кое-какие поручения, касающиеся юриспруденции. Грег скис, но промолчал с императором не спорят леди иржина для вас у меня тоже поручение не обольщайтесь помимо ваших прямых должностных обязанностей я вменяю вам ряд дел в академии магии я на этих словах только широко распахнула глаза не совсем понимая какое отношение имеют к магии вообще и к академии магии в частности а император продолжил да да И не надо строить мне глазки. В составе экзаменационной позднее аттестационной комиссии вы будете присутствовать на всех экзаменах у студентов боевого факультета выпускного курса. С кем именно вам договориться об этом, и что конкретно делать, обсудите с придворным магом-лордом Эларилом. Как показал опыт, практически выпускники, причем одни из лучших на своем факультете, оказались полностью не приспособлены к сложным обстоятельствам в реальных условиях. Так что вы, дорогая моя, покажете этим олухам, где улисы охотятся. И если они не пройдут те ловушки, которые пройдете вы, экзамены им засчитываться не будут. Если не почувствуют подвоха там, где его почувствуете вы, аналогично. И билеты им тоже будете выдавать вы. Таким образом, каждый боевик точно получит именно тот билет, к которому он не готов. — Ясно? — Так точно, Ваше Императорское Величество, — ошарашенно ответила я. — Это не все. После возвращения будете присутствовать на некоторых моих совещаниях в качестве независимого лица. Бумаги о неразглашении подпишите после приезда в Колпиад. Тогда же принесете клятву верности. Лорд Элорил у вас ее примет. Как я посмотрю, у вас явные задатки лидера. Ваши авантюры готовы прикрывать даже телохранители, назначенные мной. Вот и нечего пропадать такому добру. Пусть теперь мои советники плачут от вашего присутствия на совещаниях. Вы все поняли? Так точно, ваше императорское величество. — снова повторила я. — Вот ведь улис Ничего себе прогулялись по усыпальнице. — Грегориан, тебя это тоже касается. На совещаниях ты в тандеме с Иржиной, понял? — Так точно, ваше... — Ой, я все понял. Грег даже предпринял попытку сесть в кресле ровно. — Теперь вы, студенты-боевики, экзамены пересдать. Придворный маг их у вас примет, а я посмотрю на результаты. И пересдавать будете до тех пор, пока не получите отличную оценку по всем пересдаваемым предметам». андрей и Эрик обменялись страдаческими взглядами. «Это еще не все. На полигоне будете тренироваться вместе с Грегорианом и Иржиной. И я лично договорюсь с Рикаром, чтобы он с вас по семь шкур спускал». — Позорище! Ваши родители будут введены в курс дела, за что именно вы наказаны. Так что не надейтесь на их заступничество. Ну и в усыпальницу тоже вернетесь. С вами пойдет придворный маг. По дороге будете ему указывать все ловушки и рассказывать, как можно их дезактивировать. Считайте, что это первый экзамен. Вот тут у эльфов даже лица вытянулись. «Что касается вас, Арман, особого наказания для вас я пока не придумал, так как вы слишком юны и ничего пока не знаете и не умеете. Но имейте в виду, вы теперь под моим и лорда Эларила наблюдением. Результаты ваших экзаменов за каждый семестр я желаю видеть у себя на столе. И в ваших интересах сразу получать высшие баллы. Иначе...» Будете пересдавать до тех пор, пока их не получите. Потенциал у вас есть, вот и не пустите его по ветру. Арман покраснел, нервно вскочил, сел обратно, но, разумеется, ответил, что все понял и приложит все усилия. Раздав нам всем плюшек и улисов, император перешел к делу. И следующий час мы очень-очень подробно и дотошно рассказывали о том, как шли по подземным тоннелям. По первому, ведущему к двери в усыпальницу, и по второму, в которой провалились. Придворного мага интересовали типы ловушек, которые мы преодолели, и мои ощущения. Императору вообще все было важно. А Себастьян периодически что-то записывал в блокнот. К концу беседы я себя чувствовала так, словно меня проживал и выплюнул дракон. Судя по страданию, написанному на лицах парней, они тоже. Единственная, кто не получил взыскание и наказание — Руби, так что она мирно наблюдала за всеми нами. Когда Его Величество нас, наконец, отпустил, мы всемиром какое-то время молча стояли в коридоре, прислонившись к стенам и таращившись в пространство. — Ир позвал меня Андре, — ты молодец, настоящая боевая подруга. — Спасибо. Прости, что из-за меня у вас с Грегом неприятности. Мне жаль, правда. С меня причитается. Он вздохнул и виновато посмотрел на меня. Невнятно буркнула я. Говорить сил уже не было. «Друзья?» Он протянул мне руку. «Друзья?» Я тоже вздохнула, но руку пожала. «Что уж теперь? Все мы в жизни рано или поздно делаем ошибки». Главное, что эльфы поняли и осознали, что именно сотворили и раскаивались. Андре пожал руку Грегу. Эрик и Арман повторили его жест и обменялись заверениями в дружбе с нами. «Парни, вы вещи с собой взяли? Нужно ведь вернуться на море?» — спросила я своих товарищей по несчастью. «Взяли», — ответил за всех Арман. Отец приказал нам все уладить с оружием и усыпальницей, потом на пару дней заскочить домой, а там уже и занятия в академии начнутся. Вернуть нас на море пообещал Себастьян. Сказал, что нечего нам ошиваться в колпиате и велел подождать в коридоре, пока они с императором все обсудят, после чего он откроет нам портал на виллу в закатной бухте. Он же пообещал отогнать в гараж мою машину, на которую я приехала во дворец. Грега я о вещах не спрашивала. Главное, что он взял с собой злополучный меч, который нам предстояло вернуть. Похоже, его из куртки Гастена так и не разворачивали, только обмотали сверху еще большим куском ткани, уж больно пухлым и бесформенным выглядел сверток, который брат держал в руках.